«Тебе, наверное, надо прочесть это», — и протянула телеграмму, в которой сообщалось, что Хьюберт теперь уже определенно числился среди погибших в бою. «Печальнейшая вещь на свете — находиться рядом с любимым человеком, знать, как он страдает, и быть не в состоянии ему помочь». Это трудно пережить. Можно облегчить физические страдания, но унять сердечную боль почти невозможно. Вероятно, я ошибалась, что считала лучшим, что я могу сделать для Розалинды, как можно меньше говорить, продолжать жить, как прежде. Во всяком случае, я бы на ее месте желала именно этого, чтобы меня оставили в покое и не усугубляли моего горя. Думаю, она чувствовала то же самое. Но никогда нельзя быть уверенным, что лучше другому. Может быть, ей было бы легче, если бы я более открыто выражала свои материнские чувства. Инстинкт ведь тоже может подвести. Всегда боишься причинить боль любимому человеку, сделать что-то не так. Кажется, знаешь, как следует поступить, но разве можно сказать «наверняка»? Розалинда по-прежнему жила в поле Речи, в огромном пустом доме с Мэтью, очаровательным и, насколько я помню, его всегда таким счастливым малышом. Он обладал особым даром — чувствовать себя счастливым. Он и сейчас его не утратил. Слава богу, Хьюборт успел узнать, что у него есть сын, и увидеть малыша — Хоть иногда мне кажется от этого еще более жестоким, что ему не довелось вернуться, жить в доме, который он любил, и растить сына, о котором так мечтал. Сталкиваясь с человеком, абстрактно рассуждающим о войне, я не могу порою сдержать гнева. За слишком короткое время англичане пережили слишком много военных невзгод. Первая мировая война была неправдоподобной, поразительной, она казалась такой ненужной. Но после нее люди надеялись и верили, что нарыв вскрыт, что стремление к войне больше никогда не возродится в сердцах тех же немцев. Тем не менее, оно возродилось. Теперь мы это знаем, из исторических документов видно, что Германия заранее планировала Вторую мировую войну. Однако сейчас стало ясно, и все мы ужасаемся при мысли об этом, что война не решает никаких проблем. Победа действует так же губительно, как и поражение. Наверное, существовало время и место, когда без войны нельзя было обойтись. Если человек хотел жить и продолжать свой род, тогда без войны человечество просто вымерло бы. Быть смиренным, добрым, уступчивым означало тогда гибель, Война была неизбежна, ибо выжить могли лишь одни, либо вы, либо другие. Как птице или зверю, человеку приходилось воевать за место под солнцем. Война доставляла рабов, земли, пищу, женщин, то, без чего нет жизни. Но теперь мы должны научиться жить без войн. Не потому, что мы стали лучше, или нам претит причинять вред ближнему, а потому что война невыгодна. Мы не переживем ее, она погубит нас так же, как наших врагов. Время тигров миновало. Настаёт без сомнения время мошенников и шарлатанов, воров, грабителей, карманников. Но все равно это лучше, это шаг на пути вверх. По крайней мере, я верю, что занимается заря доброй воли. Мы не останемся безучастными, когда слышим о землетрясениях, о гибельных для человека событиях. Мы хотим помочь. И это значительное достижение. Думаю, оно нас куда-нибудь выведет. Не скоро, быстро ничего не делается, но надеяться все же можно. Я считаю, что мы часто недооцениваем вторую добродетель в триаде, которую так часто повторяем — вера, надежда и любовь.